Глава 18. Вечером дед Пантелей, видя, что Федор собирается куда-то идти, улыбаясь, сказал, Ты в ротке на малину сидел бы до дома. Заварил кашу, так не рыпайся. А что? А того, что ушибить могут. Не засмеялся Федор, и за даме пошел гумнам. На этот раз ребята собрались не скоро. Часа два прошло в разговорах. Настроение у всех было бодрое и веселое. Обсудив положение, поделились новостями и собрались расходиться. Идите в чтоб люди не болтали, предупредил Федор. Ночь висела над степью диктёрно темная.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 Повернув голову, он тщетно вглядывался. Темнота слепила глаза. По небу ящерицы пробежала молния, и дед узнал залитое кровью лицо Федора. Подхватив безжизненное тело, дрожа и спотыкаясь, взволок его на крыльцо и выбежал за ворота поднять ружье. Снова молния опалила небо.